Глава 13. Настя. Малышки вели себя крайне беспокойно. Еле-еле удалось их уложить. Не зря говорят, что дети тонко чувствуют настроение своей матери. А настроение у меня было то еще. Когда я приехала на детский праздник, я никак не подозревала, что встречу там его. Влад, моя большая любовь. Тот, кого я до сих пор не могу забыть, как бы ни пыталась. Меня многие бы осудили, узнав, что я такая мямля, но я не могла ничего с собой поделать. Нет, я не планировала сходиться или прощать под лица, но любить его не переставала ни на минутку. Каждый грёбаный день я начинала с мыслей о нем, пока девочки спали, и засыпала с ним же в голове, когда мое внимание малышкам было не нужно. Один период я даже думала, что у меня с головой не в порядке. Даже к психологу ходила в надежде, что мне помогут, но психолог дал мне неутешительно отворот-поворот с текстом «Вы абсолютно здоровы». А потом «Любовь не лечится, Анастасия». «А если это любовь больная?» «Причин полагать, что она больная, у меня нет. Вы просто уязвлены, но чувства никуда не делись. Многие женщины прощают своих мужей после подобных дел и живут счастливо, возможно, вы из их числа. Не надо вешать ярлык и говорить, что эти женщины дуры. Просто у нас, у каждой свои пределы допустимого. Поверьте мне, счастливые семьи после измены существуют. Стоило мне выйти из кабинета врача, как я люто возненавидела всех психологов вместе взятых. Но чем больше шло время, тем больше я понимала, что отчасти она была права. Любовь не лечится. Мне было ужасно больно этого не отнять. Сердце кровоточило вне зависимости от того, что прошло много времени. Хотелось ли мне, чтобы меня искали? Да, я словно маленькая девочка мечтала, что Влад приедет, упадет к моим ногам, осыпет меня цветами и будет молить о прощении, а я... Я потомлю его немного, а потом мы снова будем счастливы. Но реальность была другой. Я тянула на себе троих детей и дом в попытке помочь сестре хоть чем-то, ведь на работу устроиться я никак не могла. Мне нравилось сидеть с племянником, делать с ним задания и заниматься развитием, но и вырваться хоть немного из порочного круга мне было просто необходимо. В момент, когда девочки пошли в садик, хотя я и была против него, стало в разы легче. Часть домашних дел я успевала делать, пока они были в саду, даже поспать времени не хватало. Карина настаивала на обычном развитии девочек, все как у всех. Ясли садик, школа, универ. Я же придерживалась другого мнения. Я же дома сижу. Зачем тратить лишние деньги на сад? За двоих. Девочкам нужна социализация. Карина была непреклонна. Когда я нашла работу, все стало легче. Я уже могла оплачивать не только садик своим девочкам, но и помогать Карине. А в будущем планировала съехать в отдельное жилье, потому что чувствовала себя крайне неловко, занимая комнату в квартире у тетки. Карина была молодой женщиной, и я сомневаюсь, что у нее не было ухажеров, просто ввиду наличия меня в квартире привести кого-то в дом она явно не торопилась, хоть и утверждала обратное. Влад. Увидев его сидящего на корточках перед моей дочерью, я практически онемела. Закатывать скандал не хватило смелости, да и не нужно было девочкам видеть, как мы ссоримся. Сейчас был шанс, что они его просто не запомнят, а я истерику, у них в памяти легко бы отложился красивый мужчина. Лишний раз убедилась, что дочки очень на него похожи. Да, цвет волос, девичьи привычки, да и некоторые черты лица были прям моими. Но в целом, если их посадить к отцу на руки, создавалось впечатление, что я там исключительно в виде инкубатора поработала. Как вспомню, так плохо становится». Стоило мне выскочить из помещения с детьми на руках, как я мгновенно убежала наружу. В надежде, что такси будет поблизости, и вуаля, я прыгнула в первую попавшуюся иномарку с шашкой на крыше. Оказавшись в снятой на пару дней квартире, я выдохнула с облегчением. Самое интересное, что даже если Влад захочет узнать, где я, то не сможет. Квартиру мне снимала Карина, пока я ехала в поезде. Билеты покупала тоже не я. Такси я не вызывала, а влезла в первое попавшееся. Все это проносилось в моей голове списком, словно я не молодая мама двух дочек, а агент разведки, запутывающие следы. Тяжело вздохнув, я укрыла своих малышек одеялом и вышла на кухню. Сна не было ни в одном глазу. Девочки ничего не заметили, лишь отреагировали на беспокойство, как итог, долго укладывались спать. Сейчас, оставшись наедине сама с собой, я написала сообщение сестре. Благо, она не спала, и я сумела поделиться с ней своими эмоциями. Что думаешь делать?» Карина снова что-то хомячила, что в последнее время стало ее дурной привычкой. Как не разговор, так она что-то ест. «А что тут сделаешь? Завтра вечером поезд. Уеду и все». Буркнула я, а сердце сжалось. «Билет же на твои данные. Найти может». «Может, я думаю, но вот маловероятно, что станет». Высказала я ей свои сомнения. «Зачем?» Я уже с детьми, скажет, мол, с кем-то живу. Думаешь, не сопоставит?» Карина залилась смехом. Настя, он же не дурак. Два и два сложить сможет. Они же похожи на него, как две капли воды». «Ну, если ты знаешь, то и сходство видишь. А он не знает, зачем ему искать свое сходство с чужими детьми». «Может, он тебя до сих пор любит?» Дикое предположение от тетки привело к тому, что мы синхронно рассмеялись сказанному и никак не могли остановиться. «Знаешь, а я думаю, что он еще появится!» Карина задумчиво глянула в сторону фруктовницы, в которой лежали бананы, но не дернулась хватать их. «Надеюсь, что нет». Тяжело вздохнув очередной раз за вечер, я спешно попрощалась с Кариной и задумчиво уставилась в окно. С высоты семнадцатого этажа Москва выглядела просто невероятно. Но я так отвыкла от ее жизни, что маловероятно смогла бы жить здесь снова. Допив свой ромашковый чай, я уже была двинулась в сторону спальни, когда раздался тихий стук в дверь. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, я замерла на месте, не в силах двинуться с места и слушала. Дышала через раз, пытаясь расслышать хоть что-то, что выдаст мне того, кто стоит за дверью, но он и не собирался скрываться. Спустя пару минут прозвучало громко и четко, знакомым до боли голосом. «Настя, открывай!»